Глава 41. Старые знакомые. Коридоры и этажи офиса ДМК мелькали один за другим, когда Олег летел сквозь них. К счастью для него никаких аур, непроницаемых для его физической формы, здесь не было и в помине. Только однажды он не успел отреагировать на предупреждение Влада и вляпался в ловушку, которая замедлила его. Впрочем, всё равно не остановило. Эффект прошёл через пару минут, и сейчас его уже не было. «Ого!» – выразил свою оценку этому событию Влад. Олег уже было решил, что сейчас начнутся какие-нибудь язвительные комментарии в его адрес, но Дух хотел сказать совсем другое. «Это не заморочились!» «В смысле?» «Они не просто замедлили тебя, сделав вязким или воздействовав на твое сознание. Они смогли замедлить частицы твоего тела. Темпоральная магия – самая сложная из всех существующих. Даже подавляющему большинству моих сородичей она недоступна». «А люди справились?» – изумился Олег. «С тем, что недоступна даже сущностям?» «Не льсти людям». Они открыли самые азы. Думаю, это любопытный побочный эффект от сочетания магии с вашими технологиями. Ха! Так это что выходило? При помощи магии и технологий можно хоть машину времени собрать? Но Влад, кажется, не собирался дальше обсуждать эту тему. Да и вообще считал, что случайно изобретенная людьми мелкая дыра в правилах мироздания Скорее исключение, чем правило. Так или иначе, на месте назначения Олега ждало разочарование. На камерах он, конечно же, засветился, но вот и в месте, указанном Щергальским, не было ничего. Пусто. Остались только столы, стулья, календарики на стенах и все тому подобное. «Вывезли», – констатировал Олег. «У тебя есть еще две точки» ответил Влад, и около получаса времени, прежде чем клоны начнут погибать. Впрочем, даже после этого останутся обычные зомби. Сегодня мы весьма удачно пополнили их запас. Но и на второй точке Олега ждало то же самое. Картина недвусмысленно показывающая, что всё ценное, то, что так волновало свершение, спешно вывезли из секретного отдела и спрятали понадёжнее. «Ладно. Может, хотя бы источник слабости сработает как надо?» Сощурившись, Олег полетел на третью точку. Та была в подвале, кажется, совсем рядом с тюрьмой ДМК, где он побывал вчера. В тюрьме было всё без изменений. Охрана также скучала, и плевать, что наверху идут бои. Главное в любой армейской структуре – это дисциплина. Но ну, у заключенных все дни проходили по одному и тому же образцу уже долгое-долгое время. Цель, однако, была где-то впереди, не в тюремном блоке, не в блоке для вип-персон, если его можно так назвать, даже не в обширном криоблоке, которому не было видно конца и края. Сколько же народу они сюда поместили? Какие-то камеры, судя по погашим кнопкам и датчикам, были пусты, но не большинство. А что, если устроить диверсию? Взять и выпустить оттуда всех разом? «Плохая идея», – заявил Влад. «Мы не знаем, никто тут сидит, ни почему, ни за что. Выпускать в и так охваченный войной город столько неизвестных факторов не следует». Ну и ладно, не больно и хотелось. Третья цель была уже где-то совсем близко, и Олег быстро приближался к ней. Кажется, за этой стеной... Олег легко пролетел через нее и замер. Лаборатория или тюрьма? Кажется, это было нечто среднее. Любопытно. Очень любопытно. А еще любопытнее будет Алине или Щергальскому узнать об этом. Или Котлову. Кстати, он давно не заглядывал к своему спонсору. А надо было бы. Большинство камер, а точнее полупрозрачных пластиковых боксов 4х4, были пусты. Кажется, пациенты не обитали здесь круглосуточно, а приводились при необходимости. Первое помещение также было пусто. Ни пациентов, ни персонала, но оборудование отсюда, если и собирались эвакуировать, то точно пока не успели. Какие-то загадочные приборы, вроде рентгеновского аппарата. «Шкаф-стенка с папками и заполненными чем-то колбами. Сейф!» «Внутри магические артефакты, но не очень сильные», – сообщил Влад, когда Олег поглядел в сторону сейфа. «Всякие вещи для тестирования. Скорее, оборудование, чем что-то ценное». «Значит, не стоит нашего внимания», – решил Олег. «Так что здесь происходит?» Добрые доктора экспериментируют над пациентами. Ха. А Алине будет интересно узнать, что ни одно только свершение не брезгует человеческими экспериментами. Занятно, занятно. Олег пролетел через стену во вторую комнату, ожидая увидеть что угодно. Искорёженные, раскромсанные на части тела киборгов и сверхлюдей, созданных из расходного материала какие-то еще признаки фантастических фильмов о безумных ученых. Что же, персонала тут снова не было. То ли его все-таки сочли нужным эвакуировать, то ли, господа безумные ученые, просто пили чай в какой-нибудь подсобке во время своего законного рабочего перерыва. Скорее второе, потому как, кажется, помещений тут еще хватало, и оттуда доносились какие-то звуки и голоса. «Люди», – сообщил Влад. «Двое, вон там». На стене возник новый маркер. «Там?» – изумился Олег. «Хорошая маскировка. Если бы не ты, никогда бы не догадался». И действительно, помещение было уставлено какими-то жуткими колбами в человеческий рост, как для выращивания клонов, чем-то еще подобным. Но люди, по словам Влада, скрывались за металлической стенкой. Ну, причин не верить Владу не было, и Олег сунулся внутрь, прямо сквозь стену. Хм, действительно, тут были двое, погружённые в какой-то очередной анабиоз или вроде того. Но коробочки были настолько тесными, что разглядеть лица не было возможности. Олег буквально столкнулся с ними нос к носу, Ещё сантиметр-другой вперёд, и прошёл бы сквозь их черепа. «Ладно, мы не ищем лёгких путей», — подумал он и материализовался. «Эти штуки должны как-то открываться», — прокомментировал он для Влада. «Откуда-то из этой комнаты. Возможно, через пароль, но это для нас не проблема». «Ну ищи», — одобрил тот. Поиск оказался на удивление быстрым. Пробежавшись глазами по помещению, Олег сразу выделил то, что оказалось пультом управления, а затем, действительно с трёх попыток взломав пароль, вышел в меню и нашёл нужный пункт. «Открыть изоляционные отсеки!» Всего их было десять, но заполненными были помечены лишь два. Их Олег и открыл. «Вот чёрт!» вырвалось у него уже через секунду. Несмотря на прошедшее время, эти два лица он узнал сразу. Андрей, Анна, брат и сестра из его первого в жизни рейда, того, где он стал тем, кем является сейчас. Когда отсеки открылись, они оба еще какое-то время стояли вертикально, а затем рухнули вниз. Видимо, находились без сознания. Точнее, рухнули бы, если бы их не удержали трубки, подсоединенные к телам в самых разных местах через тонкие лабораторные комбинезоны. «Какого?» — Олег поглядел на них. «И что они тут делают?» «Возможно, ты бы мог узнать, если бы допросил тех, кто находится в соседних помещениях». «Ага. Или если бы поискал здесь». Олег, не вставая с офисного кресла, зарылся в раздел. «Вот же блин!» По всему выходило, что эту парочку держали здесь из-за него. Какой сюрприз, кто бы сомневался, решив, что выжившие в том рейде – это запасные тела. Опасные и мирной сущности, находящейся внутри Олега Бурнова. «Вот же!» Олег мрачно поглядел на пленников. Сочувствовал ли он им? Отчасти. Испытывал ли угрызения совести, жалея, что они попали сюда из-за него? Ни капли. Его вины тут не было, а даже если бы и была, всех, кто косвенно пострадал от его действий жалеть, никакой жалости не хватит. Нужно лишь быть умнее и спасать тех, кто еще жив и здоров. «Это же полная чушь, так?» «Разумеется». Ты и сам это знаешь. У меня может быть только один носитель, а их я отпустил, потому что в них не было никакой нужды. Ну да, ну да, искалечив просто ради потехи. Олег до сих пор вспоминал ощущение от того, когда чувствуешь себя одноруким. Впрочем, ладно, меня больше волнует, В какой такой момент они вообще сообразили, что внутри моей головы сидишь ты? Думаю, предположить подобное было несложно. Но вот в какой момент версия стала... Начал Влад и вдруг скомандовал. Тревога! Сюда приближаются охранники, и их много. Первым делом Олег растворился в воздухе, просто на рефлексах, и только затем спросил. Есть шанс отмахаться? и «Если ты считаешь, что это необходимо, я могу переместить каменных зомби сюда. Все равно там наверху они уже перебили почти всех». «Тогда давай», – согласился Олег. «А я сейчас...» По обе стороны от него начали появляться уже потрепанные в боях каменные зомби. Местами однорукие, одноногие, а парочка даже безголовые. Но все еще боеспособные. Но это Олег увидел уже в последний момент, перед тем, как прыгнуть прямо в бункер. «Что происходит?» Юлия и малик уставились на него. «В офисе какая-то массовая атака, но...» «Это все наш план», – отрезал Олег. «Алина все объяснит. Потом. А сейчас нужен кристалл, в который можно заключать людей. Быстро!» «Он где-то здесь». Малек пошарил по приборной панели, затем перешёл к большому сейфу и уже оттуда вынул артефакт. «Вот». «Ага, окей». Олег схватил его, моментально переместил в инвентарь и вернулся обратно. «Очень надеюсь, что эти прыжки не были видны на их аппаратуре», – сообщил он, перемещая два бессознательных тела в кристалл, пока по две стороны от них шёл бой. Зомби шумно и активно сражались с охраной. Особенно точка выхода. Что ж, теперь, когда в этом отсеке поднята тревога, ловить здесь больше нечего. Всё ценное спрячут, вывезут или телепортируют. Даже если что-то и получится достать, уйдёт слишком много времени. Но эти двое, по крайней мере, у него и смогут рассказать что-нибудь полезное. А ещё... Он подождет окончание битвы. Здесь должно быть много новых тел для поднятия.